Глава двадцать девятая Немногочисленные, человек восемь, группа крестоносцев расположилась у края лесной опушки. Здесь же выселся большой, но сложенный явно на скорую руку костер. Двое часовых следили за лесом, еще один поглядывал на небо, видимо, высматривал вранов. Неподалеку стояла украшенная черными крестами открытая повозка с опущенными бортами. По воске лежало оружие, среди которого Виктор заметил старенький автомат Калашникова с примкнутым магазином. В стороне паслись несколько рослых беконей, покрытых защитными попонами в крестах. Виктор, Ака и Костоправ наблюдали за рыцарями из густого подлеска. Инквизиторы как раз затаскивали на кучу хвороста и дров зеленокожего, закованного в цепи и кандалы. Дикарь рычал и дергался. Но короткая закопчённая цепь, стеснувшая ему руки на ноги и переброшенная через шею, не давала мутанту ни вырваться, ни укусить своих мучителей. Э, да никак они этого урода жечь собираются, пробормотал Костоправ. Собираются, кивнул Виктор и задумчиво добавил. Кто-то приносит жертву Яппе, кто-то чёрному кресту. Чего-чего? удивлённо покосился в его сторону лекарь. Неважно, отмахнулся Виктор. Забудь. Крестоносцы тем временем втащили на костёр кого-то ещё. На этот раз в мешке, опутанном маховыми верёвками. Мешок тоже извивался и дёргался. Впрочем, недолго. Удар кулака в латной перчатке заставил пленника успокоиться. Кто это там? удивился Ака. Закономерный вопрос вообще-то. Мешок был небольшой, в такой не поместится взрослый зеленокожий. Какая-нибудь котловая тварь или декарски детёныш, предположил Костоправ. Эти хрены железоголовые, ребята основательные, я смотрю. Выжигают сучье племя под корень, детёныш с сомнением произнёс Виктор. А что, купец? Жалко стало, фыркнул Костоправ. Забыл, как нам мутанти чуть бошки не поскливали? Только так и надо с этим рази зеленозады поступать, огнём ли и мечом. А потом опять огнём. Так, может, выйдешь и поможешь рыцарям? Хмурвставил стрелец. Факел там запалить, костерок раздуть. А и выдумля, огрызнулся лекарь. И помогу, раз у вас тишка тонка. Погоди-ка, стаправ, остановил его Виктор. И те инквизиторам нужно по-любому. Всё равно деваться некуда, но не всем сразу, а то мало ли У него из головы не шёл тот нетружелюпный крестоносец, погибший под жертвенным деревом. Лучше уж перестраховаться. Дело, говоришь, золотой, а добрый лока, учёный уже. Хватит с нас китайцев и добытчиков. Один из инквизиторов, здоровый детина в тяжёлой броне, отложив в сторону щит с крестом и опустившись на колено, щёлкнул огнивом над просмалённым факелом. Остальные занимались своими делами. И уже даже не смотрели на костер. Видно было, что для братьев-инквизиторов сожжение мутантов — обычное дело. Явно не первое это и не последняя казнь на их счету. Трудовые будни, так сказать. Рутина. Факел у здоровяка не загорался. То ли отсырел, то ли с огнивым было что-то не так. — Ладно, я пойду перетру с крестовиками этими, — предложил Костоправ. — А вы пока сидите здесь. Ага, как же, перетрёштый поморщился Виктор. За языком сначала следи, научись. Посылать на ответственные переговоры лекаря было бы, мягко говоря, неразумно. Тогда я к ним выйду, приподнялся было Ака, но Виктор и его прижал к земле. Нет, пойду я. Для тебя есть другая работёнка. Стрелец вопросительно взглянул на Виктора. Тот указал на повозку крестоносцев. Когда я выйду и отвлеку инквизиторов, Постарайся стянуть у них стволы из телеги. Видишь, калаш там лежит. Если всё будет нормально, потом вернём оружие. Если что-то пойдёт не так, прикроешь меня. Хорошо, купец, кивнул ока. Будь по-твоему. Ну, а мне что делать? недовольно пробурчал костоправ. У тебя самая трудная задача, усмехнулся Виктор. Молчи и не шуми, понял? Лекер только тяжко вздохнул в ответ. И вот ещё за этим приглядишь. Виктор отдал Костоправу свою трофейную дубинку. В драке с инквизиторами от неё проку всё равно не будет. Пусть уж лучше крестоносцы видят, что он идёт к ним без оружия. Виктор шёл в полный рост, не скрываясь и дружелюбно скалясь во весь рот. Шёл прямо на целившегося в него арбалетчика, не останавливаясь, крикнул на всякий случай: "Не стреляйте, я иду с миром". Он не лгал. Пока ведь между ними и войны нет, и если повезёт, не будет. Виктор выходил из зарослей с таким расчётом, чтобы отвлечь внимание инквизиторов от повозки с оружием. Так и вышло. Все и часовые, и прочие рыцари смотрели в его сторону. Даже здоровяк, запаливший наконец свой факел, не спешил поджигать костёр, а повернулся к Виктору и потянулся свободной рукой за мечом. Правда, отвлеклись крестоносцы ненадолго, Но и этого хватило. Шевельнувшиеся кусты и ока, безшумно миновшегося к повозке с крестами, инквизиторы не заметили. Когда рыцарь с копьём, дежуривший у повозки, вновь взглянул в ту сторону, откуда выскочил стрелец, тот уже лежал под оружейной телегой и только ждал подходящего момента, чтобы пошарить в ней. Высокая трава и откинутый борт надёжно скрывали ока. Однако это была единственная промашка со стороны рыцарей-монахов. Крестоносцы уже выдвигались каждый на свой рубеж, контролируя определённый сектор пространства. На встречу появившемуся из лес чужаку шагнул только один арбалетчик. "Не стреляйте", снова повторил Виктор. И только теперь подумал о том, что крестоносцы могут ведь и не понимать по-русски. Оказалось, понимали. "Стой!" пробасил арбалетчик из-под глухого шлема. Взведённый самострел, тяжёлый и мощный Явно предназначенная для стрельбы по крупным котловым тварям, был направлен в грудь Виктору. Короткий увесистый болт, выпущенный из такой машинки, наверное, пробьёт человеческое тело на вылет. Виктор остановился. Инквизиторский стрелок был в комбинированном доспехе из лёгкого бронежилета, дополненного металлическими и пластиковыми накладками. На поясе колчан со стрелами, короткий меч и рычажный крюк для заряжания арбалета. «Теперь подними руки и медленно подходи», – прозвучал следующий приказ. Виктор послушно выполнил его. Инквизитор говорил по-русски с акцентом, но главное – говорил. Не зря крестоносцы поддерживают отношения с бухтовцами. «Стоять!» – снова велел арбалетчик, когда до него оставалось с десяток шагов. Виктор встал, как вкопанный. «Кто ты?» «Меня зовут Виктор». «Я... Ты из Скверны?» – перебили его. «Что?» – не понял Виктор. «Местный? Живешь здесь?» «Ага, похоже, Скверны. Крестоносца называли котел». «Что ж, верно подмечено». «Нет, я пришел из бухты». Инквизитор молчал и оружие не опускал. Может быть, ответ прозвучал не очень убедительно. «Если не веришь...» «Верю!» – сухо перебил крестоносец. «Я...» Скверна не оставила на тебе своей метки, но это ещё не значит, что ты чист. Ты добытчик. Вопрос прозвучал нехорошо, не как вопрос даже, а как обвинение. Виктор не успел ничего сказать. Если ты добытчик, то это ещё хуже. Добытчики, играющие с ищеддиями скверны, меняют человеческие души на оружие. Надо же, а инквизиторы-то эти? Весьма осведомленные ребята, оказывается. Когда мы встречаем в скверне таких, как ты, то не расходимся миром. Видишь трофеи? Шлем инквизитора качнулся в сторону повозки с оружием. Недавно потрепали одну вашу артель. Вообще-то я не добытчик, заметил Виктор. Из-под шлема донесся гулкий смешок. В эти края не заходит никто, кроме рыцарей святой инквизиции и добытчиков. помогающих зеленокожим язычникам приносить людей в жертву духом скверны. Креста на тебе я не вижу. Значит, к инквизиции ты отношения не имеешь. Меток скверны на тебе тоже нет. Значит, ты не из местных грешников. Следовательно, ты добытчик. Вообще-то есть еще один вариант, — угрюмо ответил Виктор. Я жертва добытчиков, сумевшая избежать от зеленокожих. Теперь из-под железного шлема котелка послышался не один смешок, а целая серия. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Хохот рыцаря походил на перекатывание свинцовых пуль в старом чугунке. Наконец инквизитор отсмеялся и заговорил снова. «Вообще-то такие счастливчики нам еще ни разу не попадались. Но даже если ты и прав... Что ж, наплечники с жирными черными крестами чуть шевельнулись». Это всё равно ничего не меняет. Уговорам добытчиков поддаётся и идёт вместе с ними в земли скверные лишь недостойный человек, слабый духом и алчным сердцем. Тот, кто в душе сам уже стал добытчиком, ибо сказано: любой входящий на нечистую территорию без креста, веры и благой цели, уже нечист и ещё больше пропитывается нечистым духом. Так что у тебя теперь только один путь, Виктор из бухты. Ты отправишься на костер вместе с исчадиями скверны». Тяжелый инквизиторский арбалет по-прежнему был направлен в грудь Виктору. И, судя по всему, самострел держали крепкие руки. Оставалось только надеяться, что Ака слышал их разговор и сумеет исправить ситуацию. Не отводя от Виктора арбалета и смотровой щели шлема, Инквизитор что-то крикнул собрать им по ордену. Не нужно было знать чужого языка, чтобы понять суть произнесенного. Шагнувший от повозки рыцарь приставил к спине Виктора копейное острие. Еще один потянул из седельной сумки веревку. Но лучше бы крестоносцы от своей телеги не отходили. В наступившей тишине отчетливо лязгнул затвор. Из-за дощатого борта появился ока с калашом в руках. Появился и... тратить время на переговоры Стрелец не стал. Выстрел, выстрел, выстрел. Короткой очередь в три патрона. Звон пуля металл и пластик, и острое железо больше не касается спины Виктора, а сзади с грохотом падает закованное в броню тело. Эхо выстрелов ещё не стихло, как прозвучала вторая очередь, и сразу за ней третья. Инквизиторскому арбалетчику вошла в бедро. Раненый рухнул на колено, но не упал. Направил самострел на повозку. Виктор прыгнул вперёд. В полёте двинул ногой по бронированному плечу, помешав противнику прицелиться. Щёлкнуло тетива, сухо стукнуло по дереву стрела. Арбалетный болт вошёл в толстую бортовую доску, по самое оперение, но не там, где стоял стрелец. Арбалетчику досталась следующая очередь. Пуля пробила шлеб над смотровой щелью. Инквизитор повалился навзничь. Со стороны рыцарских выконей бухнул самопал. Картечь покрошила колесо, задок и дощатый борт повозки, но автоматчика не задело. А как короткими очередями свалил ещё троих инквизиторов и автомат захлебнулся. А вот стрелец разразился рукодью. Что там у него? Виктор обернулся. Закончились патроны, осечка или старый ствол препотнёс ещё какой-нибудь неприятный сюрпризец? Из леса уже бежал на помощь костоправ, оглашая окрестности забористой трёхэтажной батерщины и размахивая двумя декарскими дубинками. Но когда он ещё добежит, в живых оставался лишь один инквизитор, зато какой! Здоровяк фатильчик, закованный с ног до головы в латы из металла и пластика, с горящим огнём в одной руке и длинным мечом в другой. Крестоносец швырнул фатиль в хворостяную кучу, Казни котловых тварей не могло отменить даже внезапное нападение. Затем взял в освободившуюся левую руку щит и приготовился к бою. Зеленокожий в цепях, не будь дурак, скатился с занимающегося костра. Однако спастись ему не удалось. Инквизитор повернулся на звон железа и, не мудрству и лукаво, рубанул мутанты. Тяжелый клинок развалил дикарю череп по самый ошейник, которому крепилась скандальная цепь. Другая жертва Святой инквизиции, замотанная в мешок и оглушённая ударом латной перчатки, так и осталась лежать в костре.